Глава 9. На полигоне, с которого только что вернулись, было теплее, суше и приятнее, а тут, в лесу, расположенном по соседству с Альма-Матер, погода значительно отличалась. Но дело, конечно, не в ней. Мы оказались среди высоких деревьев и вамхах, И сразу вспомнились недавние приключения с Кшером. По коже резко забегали мурашки, а с языка слетел логичный вопрос – «Может, не надо?» Янтарный дух аж подпрыгнул. «Как это не надо?» Воскликнул возмущенно. «Ты что?» Я кивнула и выдохнула. Глупо опасаться уже убитого и не совсем материального монстра. Еще глупее избегать этого леса. Я где-то читала, что подобные избегания могут перерасти в устойчивый, плохо излечимый страх. При том, что учиться мне еще долго... Бояться окружающих пейзажей точно нельзя, поэтому я сцепила зубы. Не трусь, Августа, — буркнул миниатюрный дракон. Лучше давай за мной. Янтарный призывно мотнул головой, и через три шага мы очутились не во враге, а в этой неглубокой чаше. Словно на землю упал исполинский шар и оставил такой своеобразный след. Чаша была застелена тем же мхом, но ну а в нем. При взгляде на всю эту красоту мой рот восхищенно приоткрылся. Только налюбоваться мне не позволили. Августа, Давай чуть живее, пожалуйста!» Попросил янтарчик, подталкивая носом ведро. Ведро было знакомым. Тем самым оно упало, и ручка с грохотом ударилась о железный бок. Зато энергия в этот раз выглядела иначе. Вместо монет на желто-зеленой подстилке... Мерцали крупные разноцветные драгоценные камни. И все хорошо, но... — А защитные перчатки есть? — уточнила я. Хранитель поморщился и попробовал отвертеться. — Августа, не думаю, что это на что-то повлияет. Но мне проверять не хотелось, о чем я и сообщила. Полминуты на битву взглядов, и хранитель самым невероятным образом лопнул. Просто бдыщ, и нет его. Только облако золотистого тумана над землей. Я хотела испугаться, но хранители так легко не умирают, это во-первых. Во-вторых, когда дракончик вернулся, я сообразила, в чем причина заминки, и пожелала ему лопнуть опять. Раз это к сто. Просто янтарчик. Первым делом оценил мое местоположение, пристально посмотрел на руки и на вещи мешок, пустой, но вместительный. Лишь осознав, что все время его отсутствия я стояла на месте и ничьи сокровища не присваивала, дух облегченно выдохнул. Но ну, не гад. Затем ко мне приблизились и потянулись мордой с зажатыми в зубах перчатками. «Чьи?» — спросила я с подозрением. «Уже не помню. Слишком спешил, когда воровал». Я строго заломила бровь. Он издевается? «Эрвина, конечно» сказал хранитель ворчливо, и уже устала со вздохом. Августа, начинай, а! Перчатки лорда Эрфорса оказались слишком велики, но воротить нос я не стала. Действительно, надела и взялась за дело, за сбор всей этой сияющей красоты. Янтарный смотрел на камни с большой нежностью. Пару раз пытался поторопить меня с собирательством, но я огрызнулась, и он успокоился. Когда я наполнила ведро в первый раз, дух подскочил и вцепился зубами в ручку. «Я сейчас!» — пробормотал он. Исчез, вернулся быстро с опустевшим ведром и жадными глазами. Покачав головой, я продолжила собирать. Как, однако, влипло. Ну, что делать? Нужно помогать, раз обещала. Особенно с учетом того, что меня поведут к оку. Тут я вздрогнула, сообразив, что до вылазки пятого курса, к которому мы собирались присоединиться, осталось всего ничего. Самым удивительным в нынешнем сборе энергии стало то, что обошлось без неприятностей. Даже мое возвращение в школу прошло без проблем. В сокровищницу на этот раз Янтарный не пригласил. Зато прежде чем он перебросил в замок, я уточнила про ту злочастную дырку в защите наших комнат. Да, давно под присмотром», — отмахнулся дракончик, но тут же встрепенулся и, словно опомнившись, конкретизировал. «В смысле, не волнуйся, я все исправил». Мне эти оговорки не понравились, и я уставилась пристально. «Так исправил или все-таки под присмотром? А под чьим? Дух скривился и после недолгой паузы признался. «Ну, не исправлял, ну не я» там до меня поработали и эрвин поставил оповещающее плетение такое что не сломать и не обойти эрвин я помнила как говорила директору о проблеме но была убеждена что эрфорс забыл а тут такие новости но почему именно плетение почему просто не закрыл что это вообще за дыра это вентиляционное отверстие его нельзя убрать Оно прикрыто магией и замаскировано под стену. Но для того, кто ищет маскировка, конечно, не проблема. Если знать, где искать, ты тоже увидишь. В гостиной правый верхний угол, в пяти шагах от входной двери. Попытку янтарного духа присвоить подвиг Эрфорса я оценила. Мелочно, конечно, но давно известно, что хранитель тот еще жук. Очутившись в наших апартаментах, я замерла возле дивана, и перешла на магическое зрение, с которым у меня, увы, было не очень. Но это не очень относилось к каждой из нашей группы, ведь мы с девчонками безуспешно осматривали гостиную несколько раз. Теперь же, после указания конкретного места и продолжительной упрямой попытки, я в самом деле различила отверстие. Учитывая габариты пятикурсников, думала, что дыра будет побольше, и даже посочувствовала парням. Забраться к нам явно было нелегко. А теперь в случае проникновения они сами вызовут директора. Даже не придется нажимать тревожную кнопку, прикрытую защитным стеклом. На этом мое созерцание стен закончилось. и Я отправилась в комнату, чтобы обнаружить две вещи. Первое. Меоль. Хвала неба уже освободила ванную, замотавшись в три полотенца, пилила на кровати ногти. Второе. Гадкое. Весь пол в ванной был заляпан водой, и бледная даже не пыталась за собой убрать. Мой тихий рык, высказанная претензия, и соседка часто захлопала ресницами. «А что такого?» Благодушие улетучилось, а руки впервые за весь день покрылись мерцающей, заметно позеленевшей чешуей. «Ой, вечно ты придираешься!» — пафосно воскликнула Миоль, но в голосе прозвучало напряжение. Зато случилось чудо. Соседка все-таки встала и отправилась наводить подобие порядка. Только делала это с видом оскорбленной королевы. В финале еще добавила. «Я вообще-то трофей до пункта Б донесла, а ты...» Ответить помешали усталость и острое желание помыться. Вообще этот сбор камешков оказался невероятно трудоемким, да и оголодавший желудок уже ныл. Но после душа, сушки, волосы и переодевания в чистое, я сказала. Миоль, давай поменяемся с Пенелопой и Флавией». Чем поменяемся? Изумилась Миоль, которая уже закончила с ногтями, тоже оделась и теперь красила ресницы. Небо она издевается. Соседками, утратив терпение, рявкнула я. Тут на пороге нарисовалась Флавия и. Жить с Миоль? «О, это заманчиво, но я категорически против. Мы с Пенелопой уже привыкли друг к другу, я ее не брошу». «Хм...» — рядом возникла и Пенелопа. «Знаешь, Флавия, мне очень приятна твоя верность, но я, пожалуй, переживу». Флавия посмотрела с неподдельным изумлением, а Пенелопа ответила хмурой гримасой. «Что у вас тут?» — встряла в разговор Валетта. «Опять ругаетесь?» дарина тоже подошла все были уже готовы к выходу в столовую лишь миоль продолжала накручивать щеточкой ресницы и все выглядели хмурыми одна только дарина подозрительно витала в облаках ее полуулыбка стала поводом для вопроса дарина с тобой все хорошо участливо поинтересовалась флавия кстати да миоль отвернулась от зеркала как твои испытание С парнями ведь проще, чем с нами. Ну. И все. Разговор самым наглым образом увели от темы переезда. Только я не расстроилась. Внутри, наоборот, закипала злость. Пенелопа тоже выглядела специфично. Метала на Флавию нехорошие взгляды и поджимала губы. Тоже ссорится. Просто не так явно, как мы. Или имеют конфликт на исключительно бытовой почве. О, а ведь я совсем не умею такие конфликты решать. Не приходилось. Невзирая на наличие двух сестер и двух братьев, я никогда не делила с ними территорию. Пакости из числа на ляпой воды в ванной в нашей семье тоже не приняты. И как быть? Решение начало зреть после того, как перекинулась парой фраз с Пенелопой. Ничего такого. Но мы обе считали, что договориться миром не получится, и отсюда шли выводы. Нужно действовать. Решать. Только без спешки, потому что спешка может все испортить. К тому же прямо сейчас были и другие темы для размышлений. Весь вечер мы делились с Дариной впечатлениями от учебной операции. А Дарина рассказывала о своем опыте взаимодействия с парнями. Выходило, что половину времени сокурсники просто рисовались перед леди. Зато когда та упала в воду, спасти ее никто не сумел. «Мы все-таки очень разные», — сказала Дарина, — «как день и ночь. Я вообще не понимаю, как с ними сотрудничать». Парни тоже не понимали. Во время ужина на нас с уважением посматривало большинство старшекурсников, а первогодки, которые явились с сильным опозданием, зыркали злобно, словно это мы все испортили, словно именно из-за нас у них ничего не вышло. Впрочем, ничего, громко сказано, — ведь что то они все таки смогли перед этим перекрестным огнем мы даже расправили плечи и ощутили себя отличной командой почти героинями умницами и красавицами и лишь одна капля дегтя портила поистине триумфальный момент среди нас предательница ведь кто то выкрал почтовые шкатулки заглянул в наши чемоданы и шкафы чтобы отыскать запрещенные вещи кстати официальная почта скоро Самое время написать домашним длинное, лучше оптимистичное письмо. Эрвин Вызов от Рагора был неожиданным, но отреагировал я мгновенно. Телепортировался в военное ведомство, в личный кабинет кузена и с порога услышал хмурое. «Приветствую, Эрв. Планы на вечер есть?» Планы, разумеется, были. Я собирался подвести итоги сегодняшних мероприятий и сделать пометки в личных делах некоторых кадетов. Еще хотелось пообщаться с леди Августой на предмет ее талантов. Но это было желание, за которое я бил себя по рукам. В смысле, пообщаться-то нужно. Но лучше отложить на пару дней, чтобы не выпячивать свой интерес. В этом свете вызов Фрагра оказался очень кстати, но... Что случилось? — спросил я напряженно. По лицу младшего принца было ясно, что с письмом его матушки, доставленным прямо на полигон, вопрос не связан. «Есть след и свидетели», — произнес Рагор. «Серьезно? Но надо же». «Так чего мы тут стоим?» — рявкнул я. Кузен кивнул и, окинув взглядом полевую форму, бросил мне неприметную гражданскую куртку. Я быстро переоделся, и Рагор подал еще и плащ. Через две минуты мы стояли на небольшой площади, в накрытом сумерками приморском городишке, очень похожем на тот, где я впервые встретил Августу, но другом. «Ну и где мы?» — произнес я хмуро. Рагор произнес название, но оно ни о чем не сказало. Требовалась карта. Но это чуть позже. Что монахи здесь делали и кто их видел? — Вот это и попробуем уточнить, — буркнул принц. — Он еще не знал. Я пока не успел поделиться другой версией происходящего, которая после сегодняшних событий лишь окрепла. Да, есть вероятность, что фанатики идут за леди Алисой, но в королевстве присутствует и второй феномен — Августа Эстирт. Как она сегодня держалась! Это без второй постаси, А что будет, когда воплотиться? Будь я монахом из Мэр Миза, я бы точно ее грохнул. Первую из всех. Тяжелый вздох, и пусть мы оба понимали, что фанатиков в городе уже нет, зыркали по сторонам, как потерявшие золото драконы. Мы посетили место, где оставили магическую метку коллеги, затем заглянули в гости к одной излишне бдительной пожилой госпоже, Именно эта дама обратилась к стражникам с сообщением о странных типах, которые что-то у нее спросили. Вопрос был безобидным, а мужчины не столько подозрительными, сколько нездешними. Обратить на них внимание мог только параной, коим пожилая дама и являлась. О ее маниях знала вся стража, но как можно послать подальше уважаемую склонную к составлению доносов горожанку? Старушку в случае чего выслушивал лично начальник, и сегодня он был достаточно внимателен, чтобы сопоставить показания с секретным приказом, который разослали по всей стране. Приказ был смотреть и сообщать обо всех подозрительных чужаках. А еще приводилась кое-какая символика неприступного мармиза. По символике монахов и опознали. Глазастая старушка в точности описала, замеченный у одного из них амулет. На разговор с дамой ушел час, хотя сведений было на три минуты. Грагер выразил благодарность от имени Короны. Мы раскланялись и отправились в городское управление стражи. Кроме прочего, в кабинете начальника висела большая карта этого региона, к которой я и прилип. Помним место, где фанатики пересекли границу, и я построил мысленный маршрут к высшей военной школе. Но данный городок лежал в стороне от всех подходящих дорог и в маршрут не вписывался. Если прокладывать маршрут к столице, где находилась леди Алиса, то тоже мимо. А как насчет родового поместья Эстирдов? А обожаемые Рагровой жёнушкой кофейные плантации в какой стране? В общем, нам требовалась другая карта, не региона, а всё королевство. Ну и спокойная обстановка без свидетелей, чтобы обсудить. «Думаю, нам пора», — словно прочитав мысли, объявил начальнику стражи принц. Однако тут его взгляд зацепился за вазу, стоявшую на полке. В вазе был один-единственный цветок, очень красивый и необычный. «А это что?» — поинтересовался кузен. Начальник стражи аж подскочил. «Так «Да каменная шроза! роза!» — с гордостью воскликнул он. «Уникальный цветок. Растет только у нас и нигде больше». «Хм...» — не сдержавшись, произнес я. Цветок был в самом деле красивым, но не имел ничего общего ни с розами, ни с камнями. Скорее он напоминал причудливую смесь махрового тюльпана и лилии, причем оттенок у лепестков был вообще стальной. «Очень красиво», — сказал Рагар. Начальник стражи подскочил опять. Ваше Высочество, если задержитесь немного, с радостью организуем букетик. Кузен думал недолго, а служивый лорд Эрвин вам тоже цветов. Это был момент истины. Я ощутил себя так, словно стою голым посреди площади. Впрочем, обнаженка так себе сравнение. Про нее лучше вообще не вспоминать. Эм -эм", произнес я, что горло запершило заботливо поинтересовался Рагор. Слишком заботливо. И уголки губку Зена вдруг стали подрагивать. Не понял. Это что же, мои проблемы настолько очевидны? Да я ведь вообще повода для улыбок не давал. «Лорд Эрвин!» — снова позвал начальник стражи. Он уже стоял у двери, готовый бежать за букетами. Захотелось горестно взвыть, но... А куда деваться?» «Да, мне тоже», — сказал я обреченно. Улыбка кузена из намёка превратилась в нечто сумасшедшее. «Без комментариев, пожалуйста», — прорычал я, едва хозяин кабинета нас покинул. «Ну, хоть имя-то назовешь. Это была ирония. Ведь Рагор прекрасно понимал, о ком речь. Более того, почуял мой интерес к леди Эстирт задолго до всего этого. Глядя на Рагара... Я вдруг понял, что не люблю не только рыжих, но и умников вроде младшего принца. Очень не люблю. Настолько, что взял бы и посбрасывал всех со скалы».